Глава восьмая Здесь у автора записи обрыв, и затем ни с того ни с сего следует рассказ про Динатурат. К чему это было рассказано, теперь трудно установить. Автор, то есть я, записывал кое-как, наспех, что записывал, а что и не записывал, слушал, развесив уши в свое удовольствие, забыв про обязанности о чем-то спорил зубром, пытался себя показать, вместо того, чтобы делать то, что положено писателю — слушать, запоминать, записывать. Тут автор хочет пожаловаться на себя, поделиться своей запоздалой печалью. Если бы автор скромно хотя бы несколько лет просто-напросто записывал то, что он видел, слышал, это стоило бы многих его сочинений. Подобные дневники автору никогда не встречались. Немногие люди, которые ведут дневники, обычно заносят в них вещи, стоящие упоминания, события с их точки зрения более или менее значительные. Им кажется недостойным записать разговор женщин в магазине, про обед в столовой, про то, как проходило родительское собрание в школе, о ценах на рынке. Но откуда нам знать, что стоящие, а что не стоящие? Динатурат был зеленый, керинский. Фраза эта интересна тем, что вся принадлежит тому времени. Никто из нас не знал, что динатурат был когда-то зеленым, и не знал, что деньги керенки, выпущенные Временным правительством, тоже были зеленые. Подмешивался к динатурату рвотный камень или еще какая-то дрянь. Во время войны Россия жила по сухому закону. В складах скопилась водка, спирт, а также динатурат. Такие склады имелись в Кашине, неподалеку от госхоза, где Калюша пастушил. Когда начали громить склады в Кашине, селяне откомандировали на погром старого рабочего активиста Ивана Ивановича и пастуха Калюшу. Снабдили их подводой и кувшинами. В Кашине творилось столпотворение Вавилонское. Красноармейская команда сперва попробовала было спускать водку на землю. Подкрывали краны, водка течет и на улицу. Пьяницы накинулись на эти водочные лужи. Бабы ложились и черпаками эту грязную жидкость сливали в посудины. Колюша и тут научно подошел, убедил Иван Ивановича, что к водке соваться нет большого смысла, надо пробраться к спирту. Но их не пустили. Тогда они свернули к динатуратным запасам. Благо, динатурат — тот же спирт. Заполнили свои кувшины этим зеленым змеем. Выбрались оттуда с боем. Смертельный был номер. Колями и ломами пробивались. Хорошо, что успели до подхода вызванной латышской части. Чуть не убили колюшу. По-глупому этому делу могли прихлопнуть, как муху. Потом он научил селян, как очищать денатурат от всякой гадости. Но, естественно, перегонные аппараты, какие он сделал, накапывали медленно. Так что от сплошного пьянства, можно сказать, он уберег. Характер его жаждал нахлебаться всякой всячины, прежде чем укрыться в тиши лаборатории. Как будто он знал о том, что ему предстоит. Юность его не была похожа на юность ученого. Он мог сделать карьеру пением. Несколько раз судьба подкидывала ему такой соблазн. Когда он после Сыпняка вернулся в Москву, им в квартиру в порядке уплотнения вселили неких Эгертов. Сам Эгерт, бывший церковный регент, ныне руководил красноармейским хором. Эгерт услышав, как Калюша распевает ванны, стал уговаривать его пойти в первые басы. Тем более, что Калюша хоровому пению был обучен. Пел в гимназии, пел в церковном хоре, пел он и в университете в Татьянин день, был такой студенческий праздник. Хор Калюша любил беззаветно. Где только можно присоединялся к нему, у себя в Калужской губернии пел в городском серпейском хоре. Солистом быть не стремился, нравилась ему именно хоровая слитность». Во всем индивидуальность, а тут, вот что любопытно, влекла его сообщность хора, где ты неотделим от других, сам не слышишь себя в мощном единстве голосов, где нет тебя, есть мы. Красноармейский хор был чисто мужским, без альтов и дискантов. Получали хористы два красноармейских пайка, что равнялось фронтовому пайку. На него могли существовать и мать, и две сестры. К тому времени отпуск по болезни кончился. Для перевода в окружной красноармейский хор Калюша явился в комендатуру со своим японским карабином и сумкой-обой. Долго стоял в подъезде, поглаживая карабин, прислоненный к щеке. Не утешала и благодарность от начальства. Его тогда повели коменданту Москвы как образцового красноармейца, который в тифозном бреду сохранил свое оружие, патроны. Почему вы сдали свой карабин, если он вам так был дорог? Ведь тогда можно было оставить. Можно-то можно, но ведь приказ был сдавать. Для него приказ был приказом, закон был законом, правильный, неправильный, но исполнять надо, раз это закон. Странная законопослушность бунтаря. Бас у него был редкий по красоте. Не знаю, как насчет солиста, но в хоре Калюша считался незаменимым. Голос и музыкальный слух помогали ему в жизни не раз, порой выручали. Своим голосом пользовался он с юности. В 1916 году уговаривали его Грабари и Муратов бублики собирать. Бублики — это раскольничьи иконы. После Петра во времена Николая I снова пошли гонения на раскольников, и приказано было иконы у них отбирать. Для этого в уголке иконы просверлили дырочку, нанизывали иконы на веревочку и сдавали этот бублик церковному ведомству. Калюше было поручено ехать по Карелии собирать эти бублики по монастырям и церквам. Финансировали его по всем правилам, и экспедиция отправилась по ладоге, затем по Онеге до Кандалакши на лодках пешочком. Приходят они в деревню, чаемничать начинают. но ну, он и пропоет что-нибудь из репертуара Калик перехожих. Айда, книга та голубиная, а и в книге той девяти сажен особенно если какая поповна на гитаре играет, он ей романсы, она им бублики. В детстве он просился, чтобы его возили в Масальск. Там в монастыре два раза в год на Троицу и осенние заговения архиереи со всей России съезжались, басовитых протодиаконов выбирать. Классические диаконские басы были в Новозыбковском монастыре и рядышком с Тимофеевыми в Масальском. А еще он слушал богомольцев, что шли мимо них, брели к словеским угодникам на север и Киево-Печерским на юг. Распевали они духовные песни. Песен духовных знал он множество, и не было ничего интереснее, чем когда где-нибудь в биошколе у костра на Можейском море, а то и в Миасове на Южном Урале, он вместо обычных туристических бренчалок затягивал старинные, никому неведомые песнопения. «Ныне отпущайший, да исправится молитва моя!» — заводил он с самых низов. И вдруг переходил с «Десять чинов ангельских, столько же архангельских, в трех лицах един Бог. Он на земле царствует, на земле господствует, королевствует над нами. Подайте слепенькому Христа ради». Михаил Васильевич Нестеров и Иван Флорович Огнев водили его юнца слушать хороших дьяконов к Как запоет дьякон, так Иван Флорович проверяет, откуда начинает апостола. Если не с самого нижнего до, то это мальчишка. Хороший дьякон две с половиной октавы брал. Доходить должен был до ми бемоль, даже до фа. Кто они такие были, эти старики? Нестеров Михаил Васильевич, не художник ли? Об этом спохватываюсь я сейчас, проверяю имя, отчество. Действительно, он художник, один из любимейших моих художников. А Огнев Иван Флорович? По энциклопедии это известный русский гистолог, уволенный в 1914 году из Московского университета реакционным министром просвещения косо Выходит, они дружили, Нестеров и Огнев, и каким-то образом судьба свела их с Калюшей. Ходили вместе, втроем, по московским церквам. Что они нашли в этом юнце? И что, кроме дьяконского пения, их связывало? Ведь Нестеров в ту пору уже овеянный славый художник. Десятки вопросов возникает у меня. Слушая в свое время Зубра, не остановил его, не расспросил. Слишком поздно я спохватился. Чем больше я углубляюсь в его жизнь, тем чаще натыкаюсь на свои упущения.